Глава 10 Любовь спрятана прямо за углом. Нужно только внимательнее смотреть. Печенье с предсказанием. Василиса сошла по ночной Москве, аккуратно перепрыгивая через лужи. С неба на грешную землю валил снег. Тяжелый, белый, он ложился на дороге и таял. Теплело. Тонкая балоньевая куртка промокла насквозь. И связанные мамой варежки висели, как две мокрые гири на ладонях. Когда она услышала тихий звонок, доносившийся из мокрого кармана, девушка ухмыльнулась. Он не звонил ей целый день, но вспомнил, когда пришла ночь. Она достала телефон и отсчитала 10 звонков, прежде чем ответила ему. «Приемная Василиса Витряковой слушает», – деловито произнесла девушка. «Ее сейчас нет на месте, но можете оставить сообщение после сигнала». «Бип! Дуришь?» – после некоторой паузы спросил Ярослав. «Где тебя носит?» «А тебя?» «Вопрос на вопрос?» «Кви-про-кво?» «Я сижу дома и гадаю». «Гадаешь?» — оборвала его Василиса. «Неужели и сам уверовал? И на чем?» «На кофейной гуще», — зло ответил он. «Уже третью чашку пью. Вась, что с тобой происходит, а? А что тебе говорят звезды?» Ухмелилась она, уверенная, что именно сейчас, в этот самый момент, смотрит на сияющую гирлянду шелкопряда, отмечая сигнал на Сухаревской площади, совсем рядом. Пожалуй, надо притормозить. Иди домой, ладно? Соскучился? спросила девушка. Я-то уже соскучилась, заметно фыркнул Страхов. Я учусь бороться с чувствами, ты же сам говорил. Не достает мне самоконтроля. Кто знает, вдруг смогу держать себя в руках и не любить тебя, радостно предположила Василиса. ярослав бросил трубку. Почувствовала легкий укол раскаяния, довела человек С другой стороны, сколько вечеров она провела дома, гадая, когда придет любимый мужчина, откуда и появится ли вообще. Однажды он вернулся только под утро, влетел в квартиру, только когда расцвело, и сразу бросился к компьютеру, на ходу разговаривая с Серегой о каких-то парных амулетах или оберегах, которые нужно к завтрашнему дню достать. Василиса не спала всю ночь, только сидела, свернувшись калачиком в кресле и отсчитывала часы, глядя на циферблат и вслушиваясь в тихие звуки пустой квартиры. А что будет, если он вообще не придет? Что, если однажды исчезнет, растворится в тонком утреннем воздухе? Будто и не было. Уйдет туда же, откуда появился. «Чего вам?» – грубо спросила продавщица ночного ларька около метро. «Банку Хейникин», — попросила она, запихивая в окошко смятые мокрые купюры. Руки дрожали от холода, но девушка решила все же потянуть кота за хвост и поторчать тут еще немного. И пусть от нее разит пивом. Ярослав разозлится, вспесится, все, что оставалось в Василисе выбивать его, чертова, в самоплодание. «Ночью спиртное не продаем», ответила Тахмура. «Да ладно вам», расстроилась она. «Не продаем», продавщица покачала головой. Если бы девушка была алкашкой с признаками проблем печени, она бы, может, и передумала. А молодая девка с голубыми глазами, черт разберет, вполне может оказаться из какой-нибудь проверяющей организации. А «Безалкогольная?» — спросила Тано. Продавщица, исходя из каких-то только ей понятных резонов, отказала и в этой малости. Спектакль отменялся. Василиса вздохнула и отошла от киоска. Она огляделась, часы над входом в метро показывали половину двенадцатого. Прогуляла целый час с лишним. А Ярослав, интересно, только пришел домой или просидел там уже несколько часов? Сколько времени потребовалось, чтобы он решил позвонить? А чего же это так непросто? Два человека любят друг друга чувствует себя единым целым, сливаясь друг с другом под покровом бескрайнего синего одеяла, но продолжают оставаться необъяснимо и непереносимо одинокими, в любую минуту ожидая беды. Отчего так много страданий там, где должно быть сплошное счастье? Василиса неторопливо пересекла пустую дорогу и свернула в знакомый, ставший уже родным переулок. Никого, ни единой души. Снег так и валит, оседая на ветках деревьев. Он придавал пейзажу какой-то сказочный вид. Словно время остановилось. Девушка подошла к дому. Она уже набирала код квартиры на тяжелые подъездные двери, когда вдруг услышала странный звук. Тоненький, протяжный, негромкий, словно скулит собака. Может быть, кто-то перебил лапу? Василиса огляделась. Звук доносился с детской площадки. Девушка с трудом, но смогла различить, что в беседке кто-то есть. Фигура, кажется, женская, в светлой куртке. Никакого движения, за исключением дрожащих плеч. Женщина плакала. Василиса отпустила подъездную дверь и пошла к беседке. «Что случилось?» – спросила она, приблизившись к незнакомке. Беседка была залита водой. Снег свободно пролетал сквозь стойки, и сидеть тут не имело никакого особенного смысла. Женщина сначала не заметила Василисиного появления, была слишком погружена в себя. Вася подошла еще ближе и потрясла ее за плечо. Та вздрогнула и испуганно посмотрела на девушку. «Что?» – пробормотала она, кажется, не до конца, осознавая, где и что делает. Женщине было около сорока лет. Лицо изнеможденное, бледное. Серая, бесформенная куртка насквозь промокла. «Вас кто-то обидел?» – спросила она. «Почему вы тут сидите?» «Холодно», – пробормотала женщина и еще туже замоталась в куртку. «Где живете? Уже поздно. Надо идти домой», – ласково пробормотала Василиса. «Домой» протянула таз наслаждением. «Да, домой», — кивнула девушка. «У вас есть кто-нибудь?» «А почему вы не дома?» спросила женщина тихим голосом. Кажется, она чуть-чуть успокоилась. Окоченела, прятала руки под курткой, а ноги поджимала под себя. «Вы живете где-то неподалеку?» продолжала Василиса. «Могу помочь вам добраться до дома». «Я живу тут», — женщина кивнула в сторону дома Ярослава. В этом, — удивилась Василиса, — она знала людей, живущих в нем. Не всех, конечно, но узнала их уровень. Дорогие машины, ухоженные квартиры. Уверены? Да, я живу тут, — неожиданно обиделась женщина. Хорошо, отлично. Василиса уже пожалела, что подошла. Надо же, нарвалась на какую-то алкашку. Но я не пойду туда, нет. Женщина отвернулась. «Почему?» – спросила просто автоматически девушка, думая про себя, что, возможно, нужно вызвать скорую э, или, скорее, психиатрическую. «Мой мой мужчина... Мне туда нельзя. У него другая женщина. Он привел ее». забормотала она, мотая головой. «К вам домой?» – вытаращилась Вася. До нее вдруг начало доходить. «Вас выгнали из дома, да?» «Мы должны быть вместе, созданы друг для друга». И снова ее плечи сотрясли рыдания. «Как он мог?» Она подняла взгляд на Василису. Глаза большие, темно-зеленые, были полны отчаяния. Господи, еще одна брошенная женщина. Девушка смотрела на нее и думала, что ни за что нельзя любить кого-то вот так, с такунистовой силой и положив все свои надежды, жизнь в руки одного человека, который может разбить это одним махом. «Мужчины!» — кивнула она. «Разве они стоят наших слез?» «Этот стоит!» — обиделась женщина, и глаза ее вмиг просохли. «Он стоит всего, что потребуется. Один на миллион. Таких больше нет. Неужели?» осторожно поинтересовалась Василиса. Что-то в поведении женщины было очень странным. Куртка грязная, на несколько размеров больше. Скорее всего, вообще не принадлежит этой женщине. А кому? Собутыльнику, который бросил? Ты не понимаешь. Незнакомка вдруг оживилась, и в глазах появился блеск. Мне был глаз божий. Промысел сошелся на мне. «Мы должны быть вместе». Это очень важно, понимаешь? Судьба всего мира зависит от этого. Ты знаешь, что он должен быть со мной. Василиса откинулась назад на стенку беседки и поняла, что очень устала, промокла и продрогла и хочет домой. Незнакомка подскочила и встала в проходе. «Кто вы?» — спросила Василиса слабым голосом. «Это же ты, да?» Незнакомка вытащила из-под куртки листок А4. Тонкий, мокрый, вдруг выпал из руки женщины и полетел по ветру. «Что?» – девушка вздрогнула. На листе была распечатана мутная фотография. Ее лицо, хоть и размытое, нечеткое, но вполне узнаваемое. Кадр из последней программы их шоу. Ярослав только что поцеловал ее, и она стоит, потрясенная и счастливая, улыбается в камеру. «На тебе печать зла!» зашипела женщина. «Что вам надо?» Василиса судорожно оглянулась и прикинула, сможет ли перепрыгнуть через ограждение беседки. Высоко и скользко можно упасть. «Я жду тебя уже много дней. Сама подошла, тебя привела судьба. Глаза горели ненормальным светом. А ты знала, что он спас мне жизнь». «Правда? Расскажи!» – девушка говорила спокойным голосом, надеясь протянуть время. «Как он спас тебе жизнь?» «Знаешь?» – лицо незнакомки вдруг перекосилось от недовольства. «Только не делай вид, что не помнишь. Я умирала. Они пришли за мной. «Кто они?» – спросила Василиса, тихонько отходя. Сапоги хлюпали от набранной воды. «Почему не пошла домой сразу?» «Ты должна была уйти сама. Мне был голос. Слышу его. Он говорит со мной». «Хочет, чтобы помогала ему. Без меня ничего не получится. Я особенная. Родилась в очень редкий день. Это было предопределено». «Верю», — кивнула девушка, но эта короткая фраза почему-то только обозлила женщину. «Никто не верит, а он говорит со мной. Каждую ночь ненавидят тебя. Ты держишь его. Как? Сделал ритуал?» Я знаю, на что ты способна. «Как тебя зовут?» – спросила Василиса, надеясь перевести мысли этой явно сумасшедшей женщины в другое русло. «Думаешь, позволю тебе завладеть моим именем?» «Ведьма!» Женщину трясло, словно в лихорадке. Девушка пыталась вспомнить, как можно повлиять на настроение психически больного, ведь это... Шизофрения. Ярослав много раз говорил, что эзотерика как магнит, как путеводная звезда для людей с отклонениями. Все, что существует в паранормальной культуре, кормит их. Биополя, звездные карты, инопланетяне, голоса умерших, всемирные заговоры биологические эксперименты. Все порождается и подкрепляется в их обостренном сознании. «Дай мне уйти, и он будет твоим», — произнесла Василиса, делая маленький шаг назад. Она была почти уверена, что сможет перемахнуть перила в два прыжка. Успеет ли добежать до подъезда? «Пожалуй, да, но времени на то, чтобы набрать код, не будет. Ты врешь. Я-то уж знаю, как ты умеешь это» забармотала женщина. Девушка была уверена, что никогда раньше не видела ее, а она могла быть на какой-нибудь передаче, но могла и придумать все это, целая история от начала до конца». Конец однозначно близок, кульминация развязка. «Да, он всегда был твоим, ты права, это было предопределено», проговорила Василиса, и на лице ненормальной появилось подобие улыбки. Вася отступила еще немного в противоположную входу сторону, как вдруг женщина напряглась, вытянулась, как струна, и пристально вгляделась во что-то за спиной девушки. «Позвала своих». Лицо женщины ожесточилось, и злая улыбка перекосила ее. Она по-прежнему смотрела в одну точку. Та даже оглянулась назад, уверенная, что сумасшедшая увидела кого-то из знакомых, но за спиной не было никого. Галлюцинации. «Дело плохо». «Я знала, что эта тварь ходит с тобой», — продолжала сумасшедшая. Она опустила левую руку в снег, лежащий на подоконнике беседки, зачерпнула целую пригоршню и швырнула, но не в девушку, а немного левее. «Кого ты увидела? Там никого нет!» — спросила Василиса, и тут же пожалела об этом. Лицо женщины исказило гримаса бешеной ярости. «Это твой демон! Знаю, он помогает тебе! Высосал твое сердце!» — кричала сумасшедшая. «Но я не дам тебе высосать сердце Ярослава! Спасу его!» Ждать больше было нельзя ни минуты. Девушка подпрыгнула, одна нога на лавочке, другая на подоконнике. Секунда, и она была бы по ту сторону беседки. Снег падал с небес с еще большей силой, и зона видимости не больше метра. «Помогите!» – закричала Василиса, когда почувствовала, что рука сумасшедшая вцепилась в ее ногу и потянула вниз на пол. Как же быстро она налетела, дикая с бешеными глазами. И вдруг резким движением женщина высвободила правую руку из-под бесформенной серой куртки. И Василиса успела заметить в ее руке нож. Обычный, кухонный, с Не самый длинный, но с широким лезвием. Она примерно таким разрезала овощи, чтобы сделать Ярославу салат. Вегетарианцы едят огонь. «Много овощей. Я спасу его! Прочь, твари!» — шипела психичка, замахиваясь на Василису. Та отбивалась голыми руками, била ненормальную ногами. Болоньевая куртка почти не сдерживала сильных яростных ударов ножа. Первыми пострадали руки. Затем чокнутая окончательно стащила девушку на пол, запрыгнула сверху и ударила по ноге. Острейшая боль пронзила сознание... Удесятерив ее силы, она скинула психичку, ударила ногой в живот, и та охнула, отлетела в сторону, но тут же собралась и бросилась на нее снова. «Убивают!» — в последний раз набралась сил девушка, крик не получился громким, скорее сдавленный, хрип. Затем еще один удар, разорвавший сознание яркой, почти непереносимой болью. Она почувствовала, как нож разрывает материю куртки, замедляется, зацепившись за молнию, и входит в мягкие ткани, лишая способности думать и даже дышать. Затем тишина, мерзкая тишина, подползающая с разных сторон, как черный паук. Василиса смотрела в одну точку, на стену, под сиденьем в беседке, и ждала, когда эта чернота сменится ярким светом и летящим вдаль четырехмерным тоннелем. Согласно убеждениям Ярослава, там, за границами физического тела, не было ничего, кроме пустоты. Девушка молила сама, не зная кого, чтобы он ошибался. Ее глаза оставались открытыми, она не шевелилась, оставленная лежать, истекая кровью на грязном полу беседки прямо около дома Страхова.